Глава 29 девятая «Не слишком ли пафосное место для обычного свидания?» Спрашиваю я у Грачева, когда мы подъезжаем к красивому зданию в самом центре города. Я слышала многое об этом ресторане. Говорят, что цены там просто заоблачные. И чтобы туда попасть, нужно записываться чуть ли не за неделю. Наверное, у Родиона имеются определенные связи или же у него частая запись? «Своих, как ты выразилась, пассий я вожу только в лучшие места города», отвечает Грачев самоуверенно, припарковывая машину на стоянке. «И часто ты приводил их именно в это место?» Спрашивая это, ловлю себя на том, что испытываю к парню ревность. «Вот только этого мне не хватало для полной радости». Это останется в тайне, говорит Грачев загадочно, но мы оба понимаем, что он здесь постоянный посетитель. Парень выходит первым и идет к пассажирской двери, чтобы подать мне руку и помочь выйти. Но вы посмотрите на него, настоящий джентльмен, а еще и дверь в ресторан открыл и пропустил меня вперед. Парни словно подменили, даже никаких гадостей не говорит не считая, конечно, то, что ему подавай платье покороче. «Ух ты!» Это первая мысль, которая мне приходит в голову, когда мы оказываемся внутри здания. Все слишком необыкновенно. Сделано со вкусом, в новом, в не совсем мне понятном стиле. Мое сердце от данного вида стучит так же, как мне кажется громко, как мои туфельки на небольшом каблуке. Нас встречает миловидная девушка, которая доброжелательно улыбается не только парню, но и мне. Далее проводит нас на третий этаж. Оказывается, Родион заказал столик не в самом помещении, а на небольшом балкончике вдали ото всех. На улице сегодня я бы не сказала, что прохладно, но все же дует легкий ветерок. Хорошо, что нам сразу приносят по пледу, которым я сразу накрываю голые ноги. А Грачев хочет мне отдать свой, но я отказываюсь. Смотрю на красивый вид города и честно хочу запечатлеть этот прекрасный момент. Ведь не каждый день оказываешься в таких местах. Еще эта атмосфера, зажженные большие свечи, живые цветы, шикарный парень напротив. Об этом мечтает любая девушка. И даже не знаю, почему мне так повезло это все увидеть и прочувствовать. Я точно как в сказке про Золушку. Только вот в двенадцать придется возвращаться в свою маленькую квартирку, снимать платье и жить дальше своей обычной скучной жизнью. «Есть какие-нибудь предпочтения или я могу заказать на свое усмотрение?» Говорит Родион, взяв в руки меню. «Закажи то, что тебе нравится». Обращаю на него свое внимание и замираю из-за того, что Грачев пристально за мной наблюдает. «Ты мне нравишься. Можно мне тебя?» Напрягаюсь. «Мне это не послышалось?» Ш «Что?» — спрашиваю, ощущая, как резко пересохло в горле. «Да, мне не послышалось. Парень только что признался мне в симпатии, но я ему не верю». Я не из тех, что сразу бросается в омут с головой, а смотрю больше на действия людей. Слова в наше время — это пустой звук. Я пытаюсь разглядеть в лице Грачева хоть намек на шутку или обман, но я вижу лишь серьёзный, немного задумчивый взгляд. Либо он хороший актер, либо он говорит правду. «Не верь, Ангелин, ничему не верь. Разве ты правда не понимаешь, что не нужна ему?» Он преследует определенные цели, а вот какие, думаю, ты скоро узнаешь. Когда он, например, после этого свидания позовет тебя к себе домой, тогда все встанет на свои места. «Наконец-то ты мне улыбнулась. Тебе очень идет. подмечает Грачёв. И я закрываю лицо руками. Даже не заметила, что на самом деле улыбалась, как дурочка. «Блин, да я и есть дурочка» наивное, где-то глупенькое. И это меня чертовски раздражает, потому что нужно полагаться на разум, а не на то, что так сильно стучит в груди. «Ты сегодня слишком хорош собой? Не ударился ли головой?» Решаю я пошутить. «Я могу быть хорошим мальчиком, если меня не злить, и делать то, что я хочу». Он снова говорит загадками, Меня эта неопределенность убивает, когда не знаешь, что конкретно тебя ждет в ближайшем будущем. Это главный вопрос, ответ на который я никак не могу отыскать. Почему именно я? Это ты скоро узнаешь, — ухмыляется Родион, опуская взгляд на меню. Пробовала когда-нибудь устриц? Нет. Очевидно же. Вкусно? Грачев морщится и закатывает глаза. Сразу понятно, что это та еще гадость. И лучше не рисковать. Вообще морепродукты не люблю. Я больше по стандартным блюдам. И по сладкому. Ну, многим девушкам нравится. По мне так не очень. Получается, он этим самым пытался мне угодить. Хорошо, что мы это обговорили, и он их не заказал. Я хочу стейк, и можно какой-нибудь салат. Произношу смущенно. И что-то сладкое. Ого! Взгляд парня загорается. Я тоже люблю мясо, хоть здесь мы в чем то одинаковы. Только если в этом... Грачёв делает заказ, предварительно все же передав мне меню, чтобы я выбрала себе десерт. Мои глаза чуть из орбит не вылетают, когда я вижу цены. Этот ужин Грачёву обойдется очень дорого. Я бы никогда не отдала вот столько денег за обычную еду. У меня даже ком в горле встает и пропадает аппетит. Правда, ненадолго, ведь нам в скором времени приносят блюда, от вида которых рот наполняется слюной. Я не пью, — говорю Грачеву, когда около меня ставят бокал с красным вином. Оно хорошо идет к мясу, попробуй глоточек, тебе должно понравиться. Произносит Родион, пристально наблюдая за моей реакцией. Я, конечно, пробовала раньше алкоголь, но никакого удовольствия, кроме как больной головы на утро, не получила. И вино пробовала, правда, из упаковки. Однако мне становится крайне интересно, какого на вкус будет именно это. Да и живем один раз. Нельзя же постоянно себя сдерживать. Хорошо. Отвечаю ему и делаю маленький глоток. «О, это божественно!»